не быть. Вот он вопрос, должна ли великая душа сносить удары рока, или, вооружаясь против потока бедствий, вступить с ним в бой и положить конец страданию, умереть, заснуть и только, и этим сном покончить навсегда страданиями души и с тысячью болезней, природой привитых, к немощной плоти нашей конец прекрасный и вполне достойный желаний жарких умереть, заснуть, заснуть, быть может, видеть сны? Какие? Да, вот помеха! Разве можно знать, какие сны нам возмутят сон смертный? Тут есть о чем подумать. Эта мысль — и делает столь долгой жизнь несчастных. И кто бы в самом деле захотел сносить со стоном иго тяжкой жизни, когда б не страх того, что будет там, за гробом, кто б захотел сносить судьбы все бичеванье и все обиды света поруганье, Тирана оскорбления гордится, отверженной любви безмолвное страдание, законов медленность и дерзость наглеца, который облечен судьбой всесильной властью, презрение невеж к познаниям и уму, когда довольно острого кинжала, чтоб успокоиться навек, кто б захотел нести спокойно груз несчастной жизни? Когда б страх чего-то после смерти неведомой стороны, откуда ни один еще доселе путник не вернулся. Вот что колеблет и смущает волю, что заставляет нас скорее сносить страдания, чем убегать к иным. Неведомым бедам, да, малодушными нас делает сомнение, Так бледный свой оттенок размышления Кладет на яркий цвет уж твердого решения. И мысли лишь одной достаточно, Чтоб вдруг остановить важнейших дел течение. О, если б! Ах, Офелия, о, ангел! В своей молитве чистой помяни! Мои грехи.